Глава 18. «Ты уверен?» — Иванов провожал меня к стене. Слегка потрёпанный, но она стойко выдержала все нападки. «Уверен. В случае чего ослеплю твари и убегу», — подняв ладонь, заставил её слегка светиться. «Может, я пойду с тобой?» — предложила Ангелина. Она, как и девчата, провожали меня. «Я слепнешь вместе с монстрами?» Сдержанно рассмеялся я. «Поняла. Ладно, возвращайся с хорошими новостями». Она вздохнула и помахала рукой, и ожи кивнула ответ. Вскоре я пролез через щель в стене и оказался в ущелье, ведущем наверх. Тут виднелось немного крови, палёной шерсти и прочего, что осталось от монстров, пытавшихся напасть на поселение. Правда, в итоге все твари убежали, но ведь могут вернуться. Ладно, это потом. Сперва надо найти жертву и решить, что делать со скелетом, если вызову его. Тут всё будет в его следах. А ещё зарубленное им чудовище. Это может привести к нежелательным последствиям. Уверен, кто-то дозаметит следы и расчленёнку. С другой стороны, если я найду здесь людей, даже если они агрессивны, будет хорошая отговорка. А пока импровизирую. В общем, иду по ущелью и страдаю из-за нехватки тортиков в организме. Слева каменная скала. И справа такая же. Где-то видны корни деревьев, а в некоторых местах деревья растут прямо на скале. Маленькие, но живучие, прям как нынешний я. Пещер не вижу, монстров тоже. Ауру смерти не включал, иначе толку от всего этого. Монстры просто убегут, а мне не надо, чтобы они убегали. Как их потом съем? Эх, найти бы врата да кристаллами запастись. Ну и оружие какое для девчат а то эти проблемные остались практически без защиты. Вскоре начался подъём, весьма плавный, и некоторое время спустя я забрался наверх, попав в тропический лес. Но сперва я направился на юг, в сторону берега. Хочу осмотреть округу. И вдруг на меня из засады напал тигр, здоровенный такой. И как он так спрятался за маленьким кустиком, что я не увидел его? Полосатая тварь с бычьими рогами набросилась на меня совершенно неожиданно. Но за миг до того, как меня повалили, я всем телом ярко засиял. Заревевшая тварь упала на меня, едва не выбив дух, и, как назло, гадиной имелся барьер. Напитав руки божественной силой, луплю по голове чудовище, что на моём животе, а оно рычит от боли в глазах и пытается подняться. И вот, пару мгновений спустя, тварь очухалась и, уставившись на меня, открыла пасть. Подмечу, что очень маневучую и способна откусить мою голову. Тигр дёрнулся вперёд, я же дёрнулся назад, и в миллиметре перед моим носом клацнулись здоровенные зубы, в ответ кусая его за розовый нос. От такого действа зверь малость обалдел и дёрнулся назад, а я вскочил на ноги и тут же пнул тварь по морде, впечатав пятёрку Б в рожу. У чудища аж ноги подкосились. Но недолго тигру пришлось мучиться. Ударив ладонями по тигриной голове, вминая её в землю, проскочил шею твари и оказался на спине. Тут же обернулся и впился пальцами в шею. Барьер-то уже рухнул. Вновь тигрин и рев, и попытка сбросить меня, но нет. Тварь не продержалась и пяти секунд. Ох, ранг Си, да? Опасно!» Мне в руку упал кристалл и... «А куда его прятать-то? Хотя, чего это я?» После того, как поднял марионетку, нашёл себе листик, сделал из него мешочек и привязал к своей юбке из листьев. А после поспешил к ущелью. Уверен, из-за тигриного там все переполошились. И да, Анна как могла останавливала женщин, пытавшихся выйти наружу и побежать меня спасать. Зимова прекрасно знала, кто я такой, и что обязательно справлюсь. «И куда это вы собрались?» — закричал я, оказавшись на краю скалы, как раз там, где внизу стена. «Живой!» «И чего это Ангелина так радуется? Надеюсь, она не собирается стать Анной номер два. Нет, такого счастья мне не надо. «Живой, живой!» «Тут тигры в засадах, не вылезайте, пока я не подзачищу грязности. С этими словами кинул Анне мешочек. И она не подвела, ну, точнее, её полтергейст. Девушка тут же вытащила содержимое, и Иванов побледнел. «Ранкси!» А после его слов и остальным стало плохо. «Поэтому вы там позаботьтесь о безопасности, ну, а я пошёл!» Но сперва осмотрел берег. Посмотрел, что там вдали, и не сказать, что нашёл что-то интересное. Однако общее представление о береге, где мы поселились, я получил. Но я отвлекся «Там мою кису обижают». Обижал на разборке, а это три зеврогиены обнаглели в край. Видимо, посчитали, что раз киса раненая, то слабая. Ага, как же. Успел я вовремя, и вдвоём мы справились без сильных повреждений кисы. Всё же у неё нет барьера, а у врага есть. Но теперь марионеток четыре. Пошли мы дальше вдоль скалы. Я набрал себе кристаллов, а марионетки увеличивали свою численность, кроме уток. «Эй, на посту!» — кричал я, вернувшись к скале у стены. «Ловите!» Парни малость обалдели, когда в них полетели туши здоровенных уток. Одного парня слегка придавило. Ну да, тяжелые, все же размером с вепря, но там больше перьев. «Кстати, насчет перьев...» «Подушка! Хочу подушку!» «Твою ж...» а... «Упс, я задумался и малость неуклюже кинул четвёртую утку. Ну, простите. Ладно, там лекари есть. И рыжие помогут. В общем, пойду-ка я вглубь острова». Марионеток Костел охотиться и собирать туши, а сам активировал ауру и пошёл, куда глаза глядят. «О, бананы!» На берегу пальмы были без плодов, а тут очень даже много всего вкусного. Ловко забрался на пальму и, стянув один банан, попробовал. «Эх, недоспелые, жестковатые!» «Хм, гора. Может, вулкан?» «Вулканы, бывают извергаются. Ну, лава там течёт, уничтожая всё и вся. Интересно, что будет с вратами, если их затопит лавой? Хотя и так, понятно, будет взрыв маны. Я, конечно же, направился к горе, но постоянно останавливался. Тут кокосы на пальме, там бананы, а здесь манго. м, -м, -м манго очень вкусное. Вечно бы ел. А если сделать торт с манго?» Аж слюнки потекли. Кстати, есть одна идея. Поэтому я забрался на пальму и поудобнее уселся. У меня ведь есть моя проклятая земля, и я мог... Лять! Там куча людей, церковники, пожаловали. Благодаря рунам власть и территория, я могу прямо отсюда управлять своими проклятыми землями. Но это дорого, поэтому лучше сделать какой-нибудь алтарь. Через него связь будет, если не бесплатной, то куда дешевле. Вот только где его сделать? Нельзя, чтобы его нашли. Потом будут вопросы, на которые мне не хотелось бы отвечать. Ха! Сверху на меня налетел здоровенный попугай-мутант. Как он подкрался! Единственное, что я успел, это схватить два спелых манга, прежде чем в мои плечи впились лапы твари. Кажется, мы это уже проходили. Хм. Отсюда неплохо все видно, и даже на гору не нужно сбираться. О! А недалеко отсюда, на северо-востоке, озеро. Не скажу, что большое, но приличное. А на северо-западе вижу болото, большое такое, и руины. Вот туда мне и надо. Осталось придумать, как заставить мое такси туда полететь. Хотя чего это я? Уже опытный, поэтому надо покушать. А что, как я буду держаться и кушать? Манга же упадёт. И какое же оно вкусное и спелое. Надо будет девчат угостить. Все же они хоть и проблемные, но молодцы. Никогда не отказывали мне в помощи. Точно надо напитать их благословения. Ух! У него осталось меньше трети заряда. Видимо, немало бед они смогли избежать. И надо бы сладкую парочку благословить. Все же польза от них не маленькая, а еще Виталий не раскормил меня. На добро надо отвечать добром. Ладно, я поел, но теперь весь уделанный и измазанный сладким соком от манго. А руки противно липкие, но ничего, в болоте искупаюсь. «Сейчас же...» В моей руке появился чёрный клинок, ценою в 10 Б. Взмах, и на шее огромного попугая появился глубокий разрез. Хватаясь за лапы и бью божественной силой, чтобы ослабить хватку, Это то больно впились когти. Птица не сразу умерла, и хорошо хоть барьера не было. В общем, пока монстр окончательно не умер, мы некоторое время стремительно падали. Уже начал было думать, что будет Бо-Бо, но нет, тварь сдохла, ожила и замахала крыльями. Разве что мне пришлось поджать ноги, чтобы не удариться о крону дерева. Хотя рано радовался. Мы пролетели всего пару километров, как, судя по всему, залетели на территорию других птиц. Стая сравнительно небольших птиц, всего лишь с размером, с клювом в виде меча, напали стремительно и также стремительно разорвали моего попугая на части. Благо, я успел достаточно снизиться, чтобы падение на дерево не закончилось переломами. Впрочем, переломы были у дерева. «Почему ветки такие хрупкие?» «Потому что кто-то слишком много ест и очень тяжелый», раздался вечно недовольный голос паразита. «Да я вроде не толстый, чтобы быть тяжелым». «Рекомендую взвеситься при возможности». Заинтриговал. «Сколько же я вешу?» «А узнаем мы это у ИСы. Информационная система. Отчет мне». Отчет по черепу Александру Леонидовичу. Возраст — 20 лет. Рост — 157. Вес – 85, ступень развития – 7. Обнаружены следующие негативные состояния – магический паразит, нарушение гормонального фона, магическое перенапряжение, ядовитая пиявка на спине. О, а я подрос на целый сантиметр. Но вес... Почему я такой тяжелый? С преображением и усилением тела повышается плотность мышц, прочность костей, а также создаются сверхконцентрированные запасы полезных веществ для высвобождения в критической ситуации. Вот оно как. Значит, чем больше ты в себе хранишь, тем тяжелее я становлюсь. Понятно, учту в будущем. Но что за перенапряжение? Могу предположить, что у вас слишком много божественной энергии, и она влияет на мышцы через руну тела. «Организм едва справляется с нагрузкой. Вам нужно больше заниматься физически». «Понял, понял». «Так а что за пиявка?» Потянулся к спине и зашипел от боли, с трудом оторвал здоровенную такую гадину сантиметров двадцать. Тяжеленная и раздутая, а на брюхе присоска с зубами. «Ещё и ядовитая!» Голова начала кружиться, но за миг до того, как подкосились ноги, успел сжать пиявку. Отчего-то лопнул слонарбуз и моя же кровище полетела во все стороны. «Похоже на паралич», — спокойным голосом подметил паразит. Я же смотрел на чистое небо и редкие облака. Солнце, сволочь, светит прямо в глаза. «Лечи давай». «Пять минут тридцать секунд. Яд магический». Пока из меня выводили яд, посмотрел, что там творится на моих проклятых землях. Ну как посмотрел? Я просто ощаю всё, что там происходит. Паладины церкви осматривали руины, обломки, замка, лича. Ну и, конечно же, мой обелиск. Кажется, они хотят повторить его. Ха, не получится. О, вижу труп монстра. Я могу его поднять и натравить на церковников. Но нужно ли? Думаю, нет. Но я могу использовать его как свои глаза. Поэтому поднял тварину, похожую на змею, и отправил к лесопилке. И да, на своей территории, что подчинена моей власти. Я могу поднимать марионеток, призывать стражей, проклинать, поглощать души и многое другое. Змей, убитый паладинами, незаметно скрылся в лесу и поспешил, куда я приказал. А пока я это делал, один умник решил сожрать меня. Запах крови пересеял его страх перед моей аурой. Это было нечто среднее между росомахой и тараканом. Оно осторожно приближалось ко мне, но тот я взял и ярко засветился. Тварь взвыла и побежала прочь однако из кустов выскочила тварюга покрупнее, схватила таракана и умчалась в лес. Забавный лес. Весело тут, и конкурсы интересные, но, пожалуй, пора подниматься. Тело уже немного слушалось, поэтому начал своё лечение, ускоряя метаболизм. Напоминаю, что ваш гормональный фон всё ещё нестабилен. Овладейте самками, либо займитесь тяжёлыми физическими нагрузками. Мне что, камни поднимать и опускать? Хотите, я испущу феромон, что заставит всех животных в радиусе пяти километров считать вас желанной самкой? Бег. Неплохая физическая нагрузка. Голосом полным профессорской серьёзности заявил этот террорист. Ай, прошу прощения. Пришлось уколоть его своей силой, чтобы не угрожал мне тут. Ещё самкой. Нет, спасибо. Вот вытащу его, внедрю в тело зомби и сам на него самцов натравлю. Не надо, я же шутил. «Ну вот, вместе посмеёмся!» На лице моём появилась злобная ухмылка. Но я отвлёкся на очередной рык. Кажется, тут тварь, что сожрала таракана, сожрали. Решил глянуть. А там здоровенный медведь. Мощный такой, с панцирем, морда чуть вытянута. Но барьера нет, а его спина выглядит такой удобной. В правой руке появился чёрный щит, а меч превратился в копьё, пылающей тьмой. Наблюдая за боем и дождавшись, когда монстр обернётся ко мне спиной, выбегая из кустов. Если заберусь на спину, то убью одним ударом. Но нет, из земли начали появляться каменные шипы. Едва уклонился от первых двух, как появилось ещё десять. В итоге отскочил назад, а потом ещё раз. Сильная зараза и магии в шипах столько, что попади по мне мало не покажется. Ранг «Б»? Видимо. «Миленький остров». «Интересно, хватит ли сил всего пляжа, чтобы одолеть эту тварюгу?» <cette laver> пытаясь меня напугать, прорычал медведь. В ответ получил чёрным полумесяцем в рожу, но гад успел среагировать, лишь ухо я ему отрезал. Монстр сильно так разозлился и бросился в атаку, а я назад, деревьям. И не зря усиленные камнем лапы одним ударом срубили дерево толщиной в меня. продолжая метать серпы и уклоняться от шипов, но вдруг позади меня образовалась яма. «Ах, ты ж хитрая скотина!» Вливаю в себя силу, создав божественный барьер, и спиной разбиваю все острые шипы на дне ямы. А миг спустя в яму втиснулась огромная морда этой твари, но она встретилась со щитом. Я же обратил копье ножом и принялся колоть зверя, раз за разом посылая в его тело силы смерти. «Отдай мне свою душу и сдохни порождение паших богов!» выругался я. И за миг до нового удара кинжал удлинился и вошёл в черепушку твари. На мой лоб упал большой кристалл, а щит, не выдержав столько повреждений, рассыпался. Спина-то как болит. Минут пять лежал, пытаясь ожить. Всё болело. Правая рука так вообще отвалилась из-за побочных эффектов от использования 5Б за атаку. А атаковал я много. Ушёл в полный минус, походу. — Ты там стараешься? «На пределе сил». Какой-то у паразиток голос обречённый. Ну и ладно. Вскоре я почувствовал себя лучше и поднял медведя, а после и сам выбрался. Всё тело в ушибах из-за каменных шипов, а на спине несколько ранок. Пришлось лечиться. Но делал я это, сидя на спине медведя, а сам он вёз меня к болоту. А пока ехал, переговорил с Кикиморой. Она передала мне некоторую информацию и задала ряд вопросов по просьбе Татьяны. На что мог ответил, а она уже передаст Татьяне, которая расскажет всем остальным. Заодно узнал о причинах, почему мы попали сюда. Надо будет вечером рассказать ребятам. А пока... Болото, руины и пиявки. Много-много пиявок. Сжечь бы тут всё. Ну ладно, медведь мой, я в тебя верю. Вперёд, вплавь. Болото было из тех жутких болот, где едва ли не чёрная вода и земля растительность не лучше а еще ощущается проклятая сила видимо спереди и есть чем поживиться богу смерти из огромного царства сидя на спине марионетки копьем бил пиявок что заползали на мишку давали с них по шесть б неплохо учитывая их количество и слабость но постепенно мой мишка стал замедляться и худеть сволочи кровожадные из ног все высасывают и из брюха Туда копьём я, к сожалению, не достану. Благо островок уже близко, а твари всё больше. Уже на голову медведя забрался, так как пиявки повсюду. Я попросту не успеваю их убивать. Мне бы огонька, но есть идея получше. Стоило медведю оказаться на островке с руинами, как я спрыгнул с него, а сам медведь рухнул на брюхо, мгновенно раздавив множество тварей. Меня же закидало сообщениями о получении божественной энергии. Потом медведь начал кататься по земле, А я носился и добивал тварей. сколько энергии. Убив порядка шести десятков, отправил медведя вновь поплавать, а потом еще и еще. Бедолага уже был одни кожи до кости, но полторы тысячи б это полторы тысячи б. Да было бы больше, но пиявки закончились. Жалко. Медведь был измазан кровью, и садиться на него мне не хотелось, поэтому мы просто пешком пошли к руинам. Судя по всему, здесь было что-то вроде городка, но не пойму, чей город. Здания каменные, древние, дизайн непонятный, да и три четверти сооружений были погружены под воду. Но это неважно. Тут я чувствую сильных злых духов, поэтому миг спустя рядом из чёрной кляксы появляется скелет воин. «Рад видеть вас, господин!» Воин преклонил колено, а я кивнул ему. «Охраняй меня, а я...» осмотрелся и приметил странный каменный куб в земле. «Сделаю алтарь». «А что? Мне без разницы, как оно должно выглядеть». «Сил с этой земли я всё равно не получу. Мне нужен лишь ретранслятор. Он поможет связаться с остальными алтарями и моими слугами». И вот я сел на этот куб и, положив ладони, начал вливать свою силу. Но тут из болот стали появляться зомби. Зелёные разбухшие тела утопленников. Жуткие морды, различные мутации и несколько мощных здоровенных. «Кстати, я же ещё не призвал своего здоровяка!» И вот, миг спустя, из огромной кляксы вывалился зомби-громила. Он был здоровенным, метра три, руки будто ствол дерева. Но при этом выглядел более впечатляющим? Нет, скорее, менее разложенным. В общем, став моим стражем, это спавшись в загробном царстве, он починился. Зомби же напирали со всех сторон, и было их сотни. И подчиняться они не собираются, так как их контролировала злая сила. Может, полтергейст, а может, древний злой дух. «Ух!» ]Eh... uh... sort of — медведь мой пытался прорветь, но лишь что-то прохрипел. Он набросился на группу зомби, вышедших из воды с юга, и одним ударом снес три головы. Тут же три души помчались ко мне, находя вечный покой. С другой стороны, рыцарь вступил в бой с группой развитых зомби. Они были сильны, быстрые и имели оружие. «Гнилое уже, но оружие!» прохрипел плечистый зомби с изогнутым мечом. Его удар обрушился на скелета, заставив того пошатнуться, но принял он его на щит. Этот ответ на удар ловкий здоровяк попросту отскочил, но тут же контратаковал, вонзив меч в грудь скелета. Но он — скелет. Враг этим вообще ничего не добился. Лишь меч застрял в костях, чем и воспользовался мой страж. Ударив щитом по застрявшему мечу, обломал его и бросился вперед, заколов мертвяка. Вот только их было много, и дела у Громилы шли куда лучше. Он просто махал своими ручищами, а враги разлетались во все стороны, ноги обратно в болото, подмечу, что пиявки не трогали зомби. Однако продолжалось это недолго. К нему подкралась группа зомби с длинными когтями. Навалившись на гиганта со всех сторон, они атаковали его ноги, заставив улице на колени, и тут же набросились на спину, прижимая к земле. Зомби без остановки рвали прочную плоть и кости. Медведя на юге уже и вовсе разорвали на части. Но эти части всё ещё сопротивлялись. Правда, толку-то, нежить стремительно стекалось ко мне. «Поздно», — сказал подошедшему ко мне со спины когтистому зомби. «В этот миг две руны алтаря засияли, и зомби позади меня завалился, так как лишился души. Следом и остальные зомби попадали». Души же сотнями летели ко мне, находя столь долгожданный покой. Ни одна не задержалась в загробном царстве, а парочка и вовсе на перерождение улетела. За них прям хорошо так дали энергии. «Простите», Простите — прохрипел избитый громила. «Не переживай. Я просто смотрел, на что ты способен, и остался доволен. Тебе нужно прикрытие, и ты сможешь сотворить немало подвигов». Я посмотрел на раненого зомби, насыщая своей силой а он низко поклонился, выражая свою верность. Через пару секунд подошёл скелет. Ему досталось куда больше, но с его стороны ко мне так никто и не пришёл. В общем, молодец. А теперь... Что тут есть интересного? И, может, мне зомби поднять? «Человек, ты поплатишься за это!» Вдруг на меня упало мощнейшее давление проклятой силы, а потом появились они. Три обычные чёрные кляксы и одна клякса формой, напоминающая женщину. Похоже, объявились повелители этих земель. Интересно, сколько я получу с них божественной энергии? Сейчас узнаем.